Чем больше жертва уверена, что владеет обстоятельствами, тем больше власти имеет над ней мошенник. Еще одно правило отца Цепи, многократно подтверждавшееся на практике. «Пожалуйста, передайте вашему мужу сердечнейший привет от меня, когда он вернется с деловой встречи», – сказал Лок, принимая заверенную печатью бумагу.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 а гордости в нем не меньше, чем в Донье Софии, раз он позволяет себе завуалированные угрозы. Это нужно иметь в виду. «Я сама осторожность, дорогой Конте!» Лок засунул вексель во внутренний карман своего черного камзола и поправил пышное многослойное жабо. Они уже подошли к парадной двери особняка Сальвара.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 Лок неторопливо зашагал на юг, направляясь к Двусеребрянному парку тем же путем, каким они скала покидали остров Дюрона пару дней назад. Ветер палача сегодня дул сильнее обычного, и когда лок шел через сады, залитые бледным призрачным светом древнего стекла, шелести и шорохи листвы, ему чудились протяжные вздохи огромных незримых существ, затаившихся среди деревьев. Почти 17 тысяч крон за полнедели.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 Среди ветвей там и сям загорались изумрудные фонари, чей таинственный мягкий свет не весть почему подействовал на Локко успокоительно. Этого света вполне хватало, чтобы разглядеть гравийные дорожки, петляющие между купами деревьев и живыми изгородями. Локк чувствовал, как тугая пружина нервного напряжения мало-помалу ослабевает в нем.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 Стоял тихий летний вечер, и Лок находился в дусеребрином парке, самом безопасном общественном парке города, в любой час ночи охраняемом патрулями желтокуർട്ടчников с фонарями на шестах, а днём так просто кишащим состоятельными молодыми людьми обоего пола, которые, держась за руки и отмахиваясь от машкары, прогуливаются по дорожкам в поисках тенистого укромного уголка. Лог быстро огляделся по сторонам, кругом не видать ни души и не слыхать ни звука, кроме вздохов листвы до да стрекота ночных насекомых. Ни голосов, ни шагов. Он легко крутанул запястьем, и тонкий вороненый стилет выскользнул из рукава в ладони рукоятью вперед. Держа стилет лезвием вдоль руки, чтобы его не было видно даже с близкого расстояния, лок торопливо зашагал к южным воротам парка. От земли поднимался туман и чудилось, будто трава сочится странными серыми испарениями. Хотя вечер был тёплый и душный, Локко вдруг пробрала дрожь. Самый обычный туман, верно? Летом он заволакивает весь город каждые две ночи из трёх, порой такой плотный, что кончика собственного носа не разглядишь. Но почему? Вот и южные ворота парка.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 «Двое мужчин в плащах. Один слева, другой справа. Хруст гравия под шагами. Черные очертания арбалетов. Черные фигуры на фоне размытого изумрудного света. Головокружение усилилось. Господин Шип, словно откуда-то издалека донесся приглушенный голос. Вам придется уделить нам час времени. О, многохитрый страж!» Выдохнул Лок, а в следующий миг даже тусклая зелень деревьев померкла у него перед глазами, и кромешная тьма накрыла мир. Очнувшись, Лок обнаружил, что сидит на стуле. Ощущения он испытывал самые странные. Ему и прежде случалось выплывать из черного забытия, вызванного болью или каким-нибудь дурманным зельем, но сейчас все было иначе.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 Акцент убедительный, а ваша героическая готовность париться в черном сукне вызывает глубокое восхищение. Дон Лоренцо и Донья Сальвара свято верили в Лукаса Фервайта, пока вы сами не вывели их из заблуждения. «Это не человек капы, лихорадочно соображал Лок. «Барсави точно ни при чем. Барсави проводил бы этот разговор самолично».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 По твоей милости, никто из полных крон не помнит, где был и что дело в ту ночь, когда длинного тесса пригвоздили к стене. Сокол пронзительно крикнул, и лок невольно отшатнулся, пораженный яростью птицы. То был необычный крик встревоженной твари, но полной злобы вопль, обращенной, казалось, непосредственно к нему, локку. «Моей подруге не нравится твой тон», — произнес сокольник, — «а я всегда полагаюсь на ее мнение».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 Со свирепым клёкотом соколиха сорвалась с перчатки хозяина. Лок успел заслонить лицо согнутой левой рукой, и птица с в неё врезалась, вцепилась острыми когтями в рукав Камзова, распарывая плотную ткань, и бешено забила крыльями, стараясь удержаться на месте. Лок заорал и занёс правый кулак, чтобы ударить злобную пернатую тварь. «Ударишь? Прощайся с жизнью», — сказал сокольник. Посмотри повнимательнее на коготки моей подруги». Стиснув зубы от боли, лок пригляделся. Задние когти соколихи больше походили на гладкие изогнутые шипы с остриями тоньшей иглы. На голенях прямо над ними находились какие-то пульсирующие мешочки, показавшиеся странными даже локку, совершенно не разбиравшемуся в охотничьих птицах. «Вестриса, скорпионий сокол», – пояснил серый король.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 Продолжал серый король. «Дееспособность – понятие относительное, дорогой лог. Мне бы очень не хотелось еще раз показывать тебе, насколько оно относительное. Приношу свои извинения», – с трудом проговорил лог сквозь стиснутые зубы. Вистриса, замечательная птаха, обладающая незаурядным даром убеждения». Сокольник ничего не сказал, но Соколиха выдернула когти из руки Локка, опять скрикнувшего от острой боли, перелетела обратно на перчатку своего хозяина и снова вперела в Локка неподвижный взгляд. Локк вцепился в окровавленный рукав, осторожно потер раны под ним. «Говорил же я тебе, Сокольник!» Серый король лучезарно улыбнулся Локку. «Наш шип быстро восстанавливает самообладание в любых обстоятельствах».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 Свободной рукой хозяин птицы достал из внутреннего кармана свечу белую восковую палочку со спиральными багровыми прожилками. «Зажжёшь в каком-нибудь уединённом месте», — сказал Сокольник. «Смотри, чтоб ни единой живой души поблизости не было. Произнесёшь моё имя, я услышу и явлюсь в самом скором времени». «Благодарю». Лог взял свечу и положил в карман. «Сокольник, легко запомнить». Вестриса раскрыла клюв, но не издала ни звука. Через пару секунд клюв со щелчком захлопнулся, и соколиха моргнула. Зевает она так, что ли? Или усмехается над локком на свой птичий манер? «Я буду постоянно следить за тобой», – предупредил картенский чародей. «Как Вестриса чувствует все, что чувствую я, так я вижу все, что видит она». «Это многое объясняет», – хмыкнул лок.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 Комната поплыла перед Локком, свет фонаря померк, превратившись в размытое тускло-оранжевое пятно в темноте, а потом осталась только одна темнота. Очнулся лок на мосту между западней и улицей Златохватов. По ощущениям, забытие продолжалось не больше минуты, но подняв глаза, он увидел, что облака исчезли, звезды сместились в темном небе и луны висят низко над западным горизонтом. Сукин сын! Прошипел Лок. «Это ж сколько времени прошло! Жан, наверное, уже весь издергался!» Он торопливо соображал. Кала с Галда собирались вечером пошляться по западне, таская за собой клоппа, как водится. Скорее всего, под конец они засели в последние ошибки, где допоздна пили, и резались кости и старались не получить по физиономии за карточное плутоство.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 «Что он не собирается меня убивать, как других горист?» «В ближайшие три дня, во всяком случае», – добавил Галда. «Да этому скоту совсем нельзя доверять», – выпалил Клоп. «Но слушаться его все равно придется», – пожал плечами Лок. Сразу по приходу он переоделся в простую одежду, более подобающую постояльцу расколотой башни.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 «От серого короля? Кто знает?» – Лок вздохнул. «Но от картенского мага точно не скроемся». «Значит, будем сидеть сложа руки и смотреть, как он дергает тебя за веревочки, будто марионетку». «Да», – кивнул Лок. «Меня здорово подкупило его обещание не докладывать Капе Барсаве о наших проделках». «Безумие какое-то», – сказал Галда. «Ты говоришь, у сокольника на запястье вытаторовано три линии?»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 Закупите еды и питья в дорогу, все самое простое и сытное, еще запасные плащи и неприметная одежда, в общем, сами знаете. Если столкнетесь с кем-нибудь из спутных людей, намекните, что через пару дней у нас наклевывается выгодное дельце. Барсаве будет доволен, Коля узнает. Клоп, мы с тобой займемся делом в хранилище.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 Лок подавил зевок. «Если нам потребуются еще какие-нибудь блестящие мысли, пораскинем мозгами по пробуждении. А сейчас давайте закроем окна, задвинем дверь чем-нибудь тяжелым и зададим храпака». Благородные каналии с трудом поднялись на ноги, собираясь привести в исполнение этот разумный план, как вдруг Жан скинул ладонь, призывая товарищей прислушаться. Наружная лестница трещала и скрипела под шагами многих ног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 Кожаные куртки, кожаные ношейники, красные косынки под черными кожаными шапками, громилы и шайки красноруких, которые которой Барсави обращался всякий раз, когда требовалась грубая сила, причем срочно. «Извиняй, братец!» Один из мужчин, явно главный здесь, положил руку на дверь. «Хозяин желает видеть Локаламору прямо сейчас. Приказано никаких отговорок не принимать и доставить тебя любым способом, хоть силком».